Наконец скалы стали расти, и вот он уже был за ними. «Спиди!» — сказал он, почти смеясь от радости. Но вид Спиди, сидящего около маленького цветастого одеяла, прислонившись к средней скале, убил его смех и убил, по меньшей мере, половину его надежды. Спиди Паркер выглядел еще хуже Ричарда, гораздо хуже.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 Глаза Спиди снова закрылись. Джек развернул сверток. Это был надувной плот, напоминающий по форме лошадь без ног. Узнаешь ее? Голос Спиди нес в себе какой-то ностальгический свет. Мы с ней имели когда-то дело. Я еще рассказывал тебе про имена. Джек вдруг вспомнил, как он пришел к Спиди в тот день, который, казалось, состоял только из черных и белых полос.